Чуть и волхвы. В Древней Руси прибалтийско-финские народы, прежде всего предки финнов хяме, в летописи их звали ямь, и эстонцев, с которыми первыми встретились новгородские славяне, заселявшие Восточную Европу, именовались чудью, чужими, чудными людьми. Тогда чуть говорила на непонятном для славян языке и имела непохожие обычаи. В повести временных лет рассказывается о том, как некий новгородец пришел в земли чуди и захотел погадать, поволховать о будущем у чудского кудесника. Это древнейшее описание Камлания, составленное в конце XI века. Кудесник принялся призывать бесов в свой дом, так христианин-летописец называл духов, которых шаман призывал на помощь. Новгородец сидел на пороге шаманской храмины и видел, как кудесник упал, оцепенев в трансе. Бес сшиб его, комментирует летописец. Наконец кудесник встал и сказал новгородцу, что его боги, шаманские духи, не смеют войти в дом, потому что новгородец имеет при себе нечто, чего боятся духи. Тут-то новгородец понял, что они боятся нательного креста и положил его подальше от храмины, где камлал шаман. Сходный рассказ о саамском шамане записал уже в XVII веке французский путешественник реньяр «Шаман неистово колотил в свой бубен, пока не упал и не окоченел, как палка». Так он лежал с четверть часа, и окружающие не давали никому к нему приблизиться, даже отгоняли мух, чтобы не вывести шамана из транса. Наконец он стал приходить в себя и признался, что его дух не может ему повиноваться при иноземце, ибо сам иноземец — больший чародей, чем шаман. Следующий сеанс удался. Духи явились и поведали кудеснику о том, Что хотел вызнать Новгородец? При Камлании шаман метался одержимый духами. Любопытный Новгородец, однако, не мог не спросить, почему бесы боятся креста. Кудесник отвечал, «Это знамение небесного Бога, которого наши боги боятся». «Каковы же ваши боги и где они живут?» спросил Новгородец. Кудесник же ответил «В безднах». Обличьем они черны, крылаты имеют хвосты, взбираются и под небо послушать ваших богов. Ваши ведь боги на небесах. Если кто умрет из ваших людей, то его возносят на небо. Если же кто из наших умирает, его несут к нашим богам в бездну. Так и есть добавляет монах-летописец. Ведь грешники пребывают в аду, а праведники обитают на небесах с ангелами. Опрометчиво, однако, сводить весь рассказ к представлениям монаха-летописца о христианстве и язычестве, в котором пребывал чудской кудесник. Сам новгородец, христианин, обратился к чуждым богам, чтобы узнать нечто от него сокрытое. При этом он снял крест, как обычно поступали при гаданиях русские люди не только в средневековую эпоху, но и в новое время. Значит, Новгородец считал, что богам, шаманским духам которых вызывал кудесник, было доступно тайное знание, которое он не мог получить в церкви. Это тайное знание могли поведать обитатели преисподней бездны, злые духи, с которыми и вступал в контакт шаман. Любые колдуны обращались за помощью к нечистой силе, но шаманы считались способными не только получить от нее сверхъестественные знания, но и подчинить злых духов и даже победить их. В христианской традиции не принято было верить, что нечистая сила видит будущее. Происхождение бесов связывали с библейским мифом о падших ангелах. Те из них, кто оказался между небом и землей, могли подслушивать речи ангелов и так узнавать будущее. Дуалистический миф о сотворении человека и прения с волхвами. Итак, славяне, встретившись с финноугорскими племенами на севере Восточной Европы, довольно быстро познакомились с их чудскими верованиями и богами. В Новгороде даже стали делать амулеты для чуди, произведенные в этом городе металлические фигурки башков с питьевым рогом в руке, находят в Вятке и других отдаленных регионах. Эта встреча двух культур привела к взаимодействию разных традиций. Так что в фольклоре финно-угров и северных русских бывает не просто отделить исконно чудские черты от исконно славянских. Это уже относится к древнему и драматическому эпизоду в истории северо-восточной Европы, региона, относительно поздно вошедшего в состав древнерусского государства и принявшего крещение на рубеже 10 и 11 веков. В той же повести временных лет рассказывается о голоде, который разразился на ростовской земле в 1071 году. Тогда и объявились два волхва, уверявшие людей, что знают тех, кто обилье припасы держит. С толпой оголодавших они по Волге двинулись по погостам, где собиралась княжеская дань, и действительно хранились припасы. Там волхвы указывали на «лучших», знатных жен, обвиняя их в том, что одна прячет жито, другая — мед, третья — рыбу, четвертая — меха. Наивные слушатели приводили к волхвам своих жен, сестер и матерей, а волхвы, мороча людей, делали разрезы на спинах у несчастных женщин и якобы вынимали из них то жито, то рыбу. Так они расправлялись со знатными женами, а их имущество забирали себе. Когда волхвы дошли до Белоозера, с ними было уже 300 человек. Здесь с ними столкнулся княжеский воевода Янь Вышатич который позже и рассказал летописцу об увиденном. Он собирал дань, и белозерцы поведали ему о том, что два кудесника уже убили многих жен на Волге и Шексне. Янь узнал, что волхвы – зависимые люди, смерды его князя, и потребовал их выдачи. Но толпа не желала выдавать своих предводителей воевода попытался расправиться с восставшими людьми силой оружия, но те отбились от Яня и его немногочисленных отроков и даже убили священника, который, видимо, пытался их образумить. Янь вынужден был обратиться к самим белозерцам, пригрозив им, что если они не помогут, то он с дружиной останется у них кормиться целый год. Угроза подействовала, и белозерцы схватили волхвов. Тут и началось судебное разбирательство, которое в конце концов превратилось в религиозный диспут, прение об истинной вере. Воевода спросил, зачем волхвы убили столько людей. Те ответили, что они держали припасы и обещали продемонстрировать это воеводе, вынуть из тел своих жертв жито или рыбу. Янь был начитанным христианином и обвинил волхвов во лжи, ведь человек сотворен Богом из праха земного, состоит из костей и кровяных жил. Истинное знание о человеке доступно одному Богу. Волхвы же настаивали на том, что знают, как сотворен человек. как же спросил Янь. «Бог мылся в бане и вспотел», отвечали волхвы, «отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю». Тогда заспорили сатана с Богом, кому из ветошки сотворить человека, и сотворил сатана человеческое тело. Бог же вложил в него душу. Вот почему после смерти тело попадает в землю, а душа идет к Богу. Янь возмутился всеми этими бесовскими росказнями и спросил у волхвов, в какого Бога они веруют. Те же отвечали «Антихристу», что сидит в бездне. Тут Янь и произнес проповедь, чтобы образумить волхвов. «Ведь в бездне преисподней сидит бес, а Бог восседает на своем небесном престоле». А тот, кого волхвы называют антихристом, тоже был ангелом, но восстал против Бога и был низвергнут с небес в бездну. Он вновь восстанет против Бога, но тот сойдет на землю и окончательно скуёт сатану и его слуг в преисподней. Ту же муку примут его слуги, а волхвы примут муку от воеводы ныне и после смерти в преисподней. Волхвы же упорствовали и утверждали «Говорят нам боги, не можешь нам сделать ничего». Воевода же отвечал «Лгут вам боги» и велел бить их и повыдергать им бороды. Те не смирялись, и тогда Янь велел заткнуть им рты деревянными обрубками, самих же привязать к мачке ладьи и плыть кустью шексны. Там он вновь спросил волхвов что говорят им боги, и те признались, боги молвят, что не быть нам живыми от тебя. Кудесники еще пытались уговорить воеводу отпустить их, обещая ему много добра и угрожая злом и печалью, если он их погубит. Но Янь отвечал, что хочет получить награду от Бога и выдал волхвов тем, чьих матерей и сестер они погубили. Так свершилась кровная месть. Убитых волхвов повесили на дубе, ночью же пришел медведь и пожрал их трупы. Монах-летописец с торжеством заключает, что волхвы погибли по бесовскому наущению, другим они пророчествовали, собственные же гибели предвидеть не могли. Этот летописный текст по-разному интерпретируется многими исследователями. Одни видят в нем восстание язычников против новой христианской религии и поддерживающей ее власть. Но летописец нигде не называет волхвов язычниками, погаными. Другие видят в восстании волхвов движение финно-угорских племен, нестерпевших гнета русского государства. Для такого наблюдения есть определенные основания. Русский писатель Павел Иванович Мельников-Печерский, повествуя о быте Мордвы, указал на обычай, объясняющий загадочные манипуляции волхвов с лучшими женами. Для малян, коллективных жертвоприношений Мордвы, два служителя культа, пивовар и выбранный сборщик припасов, повар, отправлялись по деревням, которые уже знали о готовящемся сборе продуктов. Женщины шили специальные мешочки на тесемках, куда прятали муку, жбан с медом, деньги, яйца, масло и тому подобное. Мешочки эти складывали на стол в избе, куда приходили пивовар с поваром. Они останавливались у дверей, один с паркой, каткой, другой с жертвенным ножом и читали молитвы мордовским богам. Служителей культа уже ждали женщины, стоящие спиной к дверям. Их грудь и плечи были обнажены. Старшая из них брала за тесемки мешок с припасами, закидывала его назад за голые плечи и, пятясь, подходила к дверям. Один из сборщиков подставлял парку, другой колол пять раз ножом обнаженные плечи и спину хозяйки и обрезал тесемки. Мешок падал в подставленную парку. Так повторялось с каждой женщиной, пока все мешки не оказывались у сборщиков. Те укладывали их на повозки и следовали в очередную избу. Когда припасов набиралось достаточно для коллективного моления, варили пиво и приносили в жертву быка, овцу или птицу, в зависимости от важности случая или от божества, которому посвящались маляны в священной роще Керемет. Мы еще вернемся к этой традиции удмуртов, мордвы и других поволжских финнов. Сходный обычай был обнаружен и у прибалтийско-финского народа, который считается потомком Веси, живший на Белом озере, Вепсов. Он был приурочен как раз ко времени сбора урожая, к окончанию жатвы. Жнецы возвращались домой с полей и вешали серп на шею хозяйки. «Или пироги делай, или голову отрубим», — говорили они. Тогда хозяйка начинала печь праздничные пироги. Такой же обычай известен и у южных карел и у финнов. Жнец клал серп на спину хозяйке и требовал пирогов. Эти ритуалы напоминают многочисленные календарные обходы, когда обходчики требовали у хозяев подарки, угрожая скрягам. Такие обряды были призваны обеспечить благополучие, изобилие в наступающем году. Напомним, что в Древней Руси год начинался в сентябре. Деяния волхвов, однако, не были имитацией жертвенного акта, как в Мордовском или Прибалтийско-финском обряде. Их жертвы погибали. Явно древние волхвы обвиняли лучших жен не только в том, что они прячут запасы, но и в том, что они виновны в неурожае и голоде, то есть в ведовстве. Повсюду в Европе именно колдунов и особенно колдуний ведьм, обвиняли в том, что они послали засуху и отобрали урожай. В XIII веке немецкий миссионер и хронист Генрих Латвийский рассказывал, что другой финский народ, ливы, в Прибалтике, принесли в жертву своим богам монаха Теодориха, потому что урожай на монастырской земле был обилен, а у ливов погиб, затопленный дождями. Христианская церковь боролась с этими древними предрассудками, и Янь выступил против волхвов как истинный христианин. Но в проповеди волхвов летопись сохранила для нас и миф о творении человека, тело которого создал сатана, а душу вдохнул Бог. Стало быть, тело человека, вопреки христианскому учению, может содержать Все связанное с нечистотой, бесовщиной. Недаром сатана использовал для него ветошку, которой бог утирал свой пот. Миф о том, что сатана сотворил тело человека, известен многим финно-угорским народам. Однако едва ли этот миф, в отличие от обряда, у которого есть параллели с мордовским обычаем, восходит к древнейшему профиноугорскому или уральскому периоду. Он известен не только финно-уграм, но и их ближайшим соседям, тюркам и славянам. Значит, у этого мифа мог быть общий древний источник, и этот источник довольно хорошо известен историкам религии. Так называемые дуалистические мифы о сотворении мира и человека Когда в творении принимают участие два творца – добрый, бог и злой, сатана, дьявол – восходят к древней иранской религии, но популяризируются уже в средневековом мире вместе с широко распространенной дуалистической ересью. В Византии и Восточной Европе такой ересью было возникшее в Болгарии богомильство. Богомилы считали, что земной телесный мир – это создание сатаны, обитающего в преисподней, духовный же божественный мир. Это небесная обитель. Древней основой туалистических верований был иранский зороастризм, учение о противостоянии благого творца Ахурамазды Ормазда и злого Ангра Майнью Ахримана. Богомилы яро проповедовали свои идеи, и их миссионеры проникали далеко за пределы Балкан. Очевидно, дуалистическая ересь была занесена и к народам Восточной Европы, которым только что стали известны христианские истины. Но объяснить происхождение зла в мире они толком не могли. Прошло много столетий, и в начале XIX века другой искатель религиозной правды Недавно окрещённый мордвин Кузьма Алексеев, объявив себя пророком, как и волхвы, также поднял восстание против властей и также был ими осуждён. Востоковед Дмитрий Евгеньевич Мишин заметил, что, собственно, в иранских версиях антропогонии этот мотив отсутствует. В иранской книге «Бундахишин» сотворение основы. Зарастрийская книга отворении, появление человека не связано с божественным потом. Мишин указал на схожий сюжет сотворения человека в средневековом варианте книги Бундахишн. Творец Армаст в борьбе с Сатаной, Ахриманом, орасил божественным потом первого человека. Его звали Каюмарс или Гаямарт. В варианте, переданном мусульманским учёным-энциклопедистом Аль-Беруни, творец Аллах создал Каюмарса из своего пота. Финским сказкам известен и другой дуалистический сюжет творения, распространённый по всей Восточной Европе. Чёрт просит у Бога часть сотворённой земли, сначала десятую, потом размером слапать. Наконец, всего лишь отверстие от воткнутого в землю кола. Из полученного отверстия черт стал выпускать на землю всяких гадов и паразитов, пока Бог не заткнул дыру головней. С тех пор паразиты боятся огня и дыма. Расправа с волхвами, миф и ритуал. На самом деле Янь-Вышатич — Используя средневековое судебное расследование, пытку и казнь, должен был убедить нестойких в вере христиан, что у мира есть лишь один Творец, а волхвы не способны предугадать и собственное будущее. Используемые методы тоже интересны для историка религий. Воевода велел повыдергивать захваченным волхвам бороды. Этот обычай унижения – нанесение бесчестия, широко распространен в архаичном праве, в том числе в древнерусском. Недаром русские люди так сопротивлялись указу Петра I о бородах. Однако для чудских окраин Древней Руси этот обычай мог иметь дополнительный смысл. Шаман Манси еще в XVIII веке рассказывал Григорию Ильичу Новицкому, одному из первых исследователей Сибири, о том, что вместе с остриженными волосами можно исторгнуть из человека и душу. Волосы и ногти – неотделимые части тела, даже остриженные волосы надо хранить при себе. Вместе с бородами Янь лишил волхвов силы в глазах их сторонников. Повешение на дереве также было широко известной казнью у народов Европы. Так расправлялись с преступниками. И вновь мордовский фольклор помогает объяснить этот обычай, описанный в русской летописи. В «Мордовской песне» рассказывается, как некая девица каяться перед смертью и просит похоронить ее не на кладбище, а около большой дороги на старом дубе. Девица эта была колдуньей. Она 3 года провела в утробе матери, и когда появилась на свет, хотела высушить текущую воду, навести порчу на луга и хлебные поля, даже погубить деревья в лесу. Очевидно, зловредная девица признавалась в тех преступлениях, в которых сами волхвы хотели обвинить истребляемых ими лучших жен. Так что воевода казнил их так, как следовало казнить ложных обвинителей в ведовстве. На деревьях иногда хоронили шаманов, которые, как считалось, и рождались там, в птичьих гнездах, ведь шаманы должны были проникать и на небо, и в преисподнюю. Иное дело преступники-волхвы. Повешение казненных на дереве у реки, водной дороги, между небом и землей — Означало, что они не смогут стать злыми духами преисподней и после смерти вредить людям, и не смогут попасть на небо, ибо привязаны к дереву. Их окончательная гибель свершилась ночью, когда медведь сожрал их трупы. Медведь для христиан — нечистое животное. Церковные уставы запрещали даже излюбленную по всей Европе забаву – водить ученого-медведя. Но для финоугров медведь – это священный зверь, тотем-первопредок, сын верховного бога, некогда спустившийся с неба. Таким образом и души, и тела волхвов были истреблены. Странную историю о медведице-плакальщице рассказывали карельские сказочники. Однажды у старика умерла старуха, и тот пошел искать плакальщицу. Первым на дороге ему попался волк, но его вытье не подходило для похоронного причитания. Не понравились также старику лай лисицы и голос зайца, зато медведица стала причитать по правилам, сложила руну. «Ах, старик мой горемычный, умерла твоя старуха! кто спечет пирог предлинный, кто его намажет маслом, кто сошьет тебе рубаху. Старик привел медведицу в дом оплакивать старуху, сам же пошел за попом. Тут-то плакальщица и съела старуху. У Коми известна сказка о жене охотника, которая жарила медвежью лапу, за что ее съел медведь. Охотник же нанял в плакальщице не медведицу а лесу. Эта история напоминает всем известную с детства сказку о глупом мышонке. Но в ней обнаруживается и древний, дохристианский смысл, ведь лесная плакальщица получала свою жертву до прихода священника, который должен был позаботиться о спасении ее души. Возможно, сюжет сказки восходит к тем временам, когда финны и карелы Хранили своих умерших в священных рощах хийси и считали медведя священным животным. Медведя почитали повсюду, где он водился, особенно после удачной охоты, когда устраивали медвежий праздник. Финны помещали голову убитого зверя на праздничном столе и относились к нему, как к важному гостю.